Глава 9 И все же последующие месяцы я была счастлива. Меня захватила радость новизны. Я изучала Неда, как изучают новый язык. А поначалу все языки кажутся легкими, и изучение идет успешно. Мы виделись почти каждый день, у меня или у него, но чаще у меня. Его мать, хотя и относилась ко мне хорошо, слишком часто бывала настроена мрачно и скептически а Эмили не переставала угнетать меня своей безмолвной просьбой не оставлять ее одну. Я не говорила Неду, почему так часто предпочитаю оставаться дома. Я знала, что он скажет на это. И поэтому придумывала всяческие причины. Я слишком устала в конторе, у меня разболелась голова, мне надо закончить работу, я задержусь и будет уже поздно для поездки в Ричмонд. нет всегда соглашался со мной. Он охотно проводил вечера у меня дома, был нежен заставлял меня рассказывать ему маленькие смешные эпизоды из моего детства, выслушивая их с полуулыбкой и время от времени поглаживая меня пальцем по щеке. В такие вечера Эмили рано уходила к себе и оставляла нас одних. Для нее было достаточно того, что я дома. Нед начал собственное дело, купив контору по продаже недвижимости недалеко от Сау-Кенсингтонского Общий доход, он считал, должен быть около трех тысяч фунтов стерлингов в год, и он надеялся иметь не менее полутора тысяч чистого дохода. Эта сумма казалась мне поистине фантастической. Если я выйду замуж за Неда, сбудутся самые смелые мечты моей матери, которая часто говорила, как бы мне хотелось, чтобы Кристина вышла замуж за человека с тысячи фунтов годового дохода. Эти слова казались магическим обертоном, заклинанием, от которого мягко и приблушенно звонили колокола каждый раз, когда я думала о будущем. «Если дела пойдут, как я рассчитываю», — говорил Нет, — «в августе мы поженимся. Дай Бог, чтобы все было так, хотя поначалу могут быть всякие неожиданности». Я не знаю, когда впервые поняла, что он не верит в себя, когда почувствовала эту всосавшуюся в его и кровь неуверенность. В точности уже с самого начала мне было ясно, что она является неотъемлемой чертой его характера. Однако по молодости я считала, что смогу помочь ему избавиться от нее и стать другим. Никогда не забуду, как я попыталась сделать это и что из этого вышло. Я вспоминаю об этом, как об одном из самых позорных поражений моей юности, оставившем надолго свой след и о котором невозможно говорить и трудно даже писать. Однако до этого произошло еще одно событие. Когда после первого весеннего доя установилась погода и наступили теплые звездные вечера, нет однажды доставил у меня свой макинтош. Мы не должны были видеться с ним на следующий день, и поэтому у меня, как всегда, в таких случаях было дурное настроение. Я плохо переносила разлопу с Недом. Вернувшись вечером из конторы, я поужинала и, взяв книгу, собралась было подняться в свою комнату, как вдруг Эмили окликнула меня. У нее был таинственный и взволнованный вид, а губы сжаты так плотно, словно она изо всех сил старалась не произнести того, что все-таки считала себя обязанной сказать. Я вспомнила, что у нее всегда бывал такой вид в тех редких случаях, когда она собиралась в чем-нибудь возразить моему отцу. Мелкими семенящими шажками, Она приблизилась ко мне и протянула какую-то измятую бумажку. «Мне кажется, ты должна видеть это». Она шумом втянула в себя воздух и задержала дыхание. «Что это?» «Я не хотела смотреть на эту бумажку». «Записка?» «Я нашла ее на полу под макентошем Неда. Должно быть, выпала из кармана?» «Она лежала так, что я не могла не увидеть, кому она адресована». У Эмили хватило честности, слегка покраснеет при этом. «Мне кажется, тебе следует знать это». Она поспешно удалилась. Я слышала, как хлопнула дверь. Сердце моё сжалось. Когда ты влюблен, нелегко иметь дело с таинственными записками. А когда ты вдобавок очень молод, это порой и бывает ужасно. В зрелом возрасте разум подсказывает, что иногда лучше смотреть на такого рода неприятные открытия сквозь пальцы и стараться забыть о них до того, как мы примем бесповоротные решения. В зрелом возрасте мы уже в состоянии оценивать преимущество неведения. Но тогда, держа в руке записку, результат праздного любопытства Эмилы, я чувствовала себя так, словно держала бомбу, готовую взорваться. Я похолодела от страха за будущее. Мне показалось, что какая-то часть моей жизни уже прожита и оборвала, прежде чем я успела подготовиться к этому. Записка выглядела так, словно ее много раз читали и перечитывали. Я увидела слова «любимый», невыносимо больно». Распрямив плечи, сделав глубокий вдох, я прочла ее до конца. Это было коротенькое песнецо, без даты, полное страстных упреков, и, на мой неискушенный взгляд, довольно откровенная. Вместо подписи стояла буква «В». Сомнений не было. Писавшая его была любовницей Неда. Даже если бы он никогда не говорил мне о Ванде, я не была настолько глупа, чтобы считать себя первой женщиной, в которую он был влюблен. Здравый смысл подсказывал мне, что не все его увлечения были такими невинными, как мои. Однако его отношение ко мне было столь же церемонным, как отношение Лесли, и поэтому я тешила себя нелепой надеждой, что он берег себя, как любила выражаться моя мать, для девушки, на которой собирался жениться. Теперь, когда я знала, что это не так, мне показалось, что меня предали. Во мне с такой силой вспыхнула ревность, что на мгновение я почувствовала физическое недомогание. Я завидовала Ванде. Завидовала тому, что она уже женщина и может не стыдян безудержно и страстно выражать твои чувства. Рядом с ней я казала в себе ничтожной, юной, глупой, объектом всеобщих насмешек. У нее было преимущество передо мной, и плохая она сумела стать более желанной, чем я, хорошая. Как несправедливо, как порло! Мне хотелось быть такой же бесстыжей, испорченной и красивой, какой, я уверена, была Ванда. Моя невинность казалась мне шутовским колпаком, и я презирала себя. Я опустилась на ступеньки лестницы, машинально сворачивая ужасную записку до тех пор, пока она не превратилась в грязный комок. Зачем он носил ее с собой? Когда она была написана? Я вдруг решила, что Нет до сих пор встречается с этой грешной Еленой. Томас Вульф услужливо подсказал мне это сравнение и поэтому сразу же стал моим врагом. «И та снова хочет заманить его к твоей сети!» Услышав, как внизу хлопнула дверь, я вскочила и убежала в свою комнату. Я положила записку на туалетный столик и, чтобы не видеть ее, прикрыла крышкой от пудреницы. Бросившись на кровать, я уткнула лицом в подушку, но мне казалось, что я слышу, как шелестит, разворачиваясь в своей темнице, злополучная записка. Кашлянув, в дверь постучалась Эмили. — Кристина? — Я занята, — ответил я высоким, срывающимся, деланно бодрым голосом. — Дорогая, я должна была сказать тебе, ведь я же отвечаю за тебя. — Это все ерунда, — снова крикнула я. Эмили вошла. Я едва успела сесть на кровати. Он намного старше тебя. Говори тебе все это пустяки, это старая история. Но я сама не верила этому. Подумай, что ты делаешь, дорогая, ты слишком молода, чтобы выходить замуж. Эмили была взволнована и преисполнена надежд. Ах, не говори глупости! Ты груба, дорогая, сказала Эмили таким мягким, ровным голосом словно отчитывала меня за плохие манеры за столом. А затем добавила, «Ты можешь ничего не говорить ему, но знать ты должна». Я действительно не собиралась ничего говорить Неду. Я твердо решила, что ни за что не сделаю этого. И когда на следующий день он пришел, я старалась казаться веселой и беспечной. Я разрешила ему один поцелуй, но уклонилась от второго. Я удерживала разговор в рамках общих тем – проделывая это, как мне казалось, подкупающей беззаботностью. Если учесть, что накануне я проплакала всю ночь, а затем почти весь день, хорошо, что было воскресенье, ибо в конторе я не смогла бы так щедро изливать свое горе в слезах. Мне казалось, что я совсем неплохо играю в свою роль. Но, должно быть, это было не так. «Перестань притворяться», — вдруг сказал Нэт. «Ты не способна обмануть даже котенка». «Ну, говори, что случилось?» Я вынула записку и протянула ему, невнятно пробормотав что-то о том, что лишь мильком взглянула на нее, да и то потому, что увидела его имя. Я не знаю, что в ней, да мне и неинтересно, но я не понимаю, почему мужчины предпочитают именно такой тип женщин, а не порядочных девушек. Я мешать ему не стану, и уверена, что Ванда вполне ему подходит, она, несомненно, очаровательная особа, хотя мне и не приходилось бывать знакомой с такого сорта дамами». Да и вся эта история, мне кажется, довольно пошлой, и я не знать не хочу». «Не будь дурой», — сказал он, и поскольку я попыталась отойти от него, схватил меня за руку и удержал около себя. Свободной рукой он развернул записку. «Ах, вот что! Где ты ее взяла?» «Она выпала». «Выпала? Откуда?» «Из плевома макинтоша «Неправда. Не будь идиоткой». Я знаю, что ты не станешь шарить по чужим карманам. Значит, это сделала милейшая Эмили. Я не знал, что записку сохранилась. Я думал, что потерял ее. Ты по-прежнему видишься с ней. Но, милый, я ничего не имею против. Я совершенно искренне говорю это. Я действительно так думаю. Надо же быть современной. Невероятно, — Вормотал нет, разглядывая записку. Хотя быть современной не означает, что следует вести себя как женщина дурного поведения. «Перестань, Крис. Перестань, дорогая. Перестань, глупая. И если ты хочешь с ней встречаться...» Разорвав записку, он бросил ее в камин. «Послушай, Крис, я уже говорил тебе, что прежде чем начать встречаться с тобой, я должен был покончить с Вандой. Эту записку и еще добрый десяток таких же я получил от нее в марте или феврале. Потом она перестала писать. Это, кажется, была последняя». Я сунул ее в карман плаща и забыл. Потом в конце марта я сдал плащ в чистку, забыл о нем. К тому же он где-то у них затерялся, и я получил его обратно только в начале прошлой недели. Так что тебе должно быть совершенно ясно, что я не виделся с Вандой. Да и не нужна она мне. Не знаю почему, но я тотчас же поверил в эту историю с затерявшимся в чистке Макентошем. Должно быть потому, что очень хотела поверить. И хорошо не делала, что поверила. Случайное замечание его матери полгода спустя подтвердило, что он говорил правду. В волне радости растворилось неприятное чувство протеста против того, что Нет так глупо говорит о других женщинах, покончить с ней, не виделся с ней, да и не нужна на мне. Я бросилась ему на шею. «Глупая, глупая!» — говорил он, целуя меня и не успокоился до тех пор, пока не заставил меня попросить прощения за мою подозрительность. Снова давил до слез, сказав, что я смешна и глупа, как ребенок, что, раз я не верю ему, меня следует наказать, оставить одну, пока я не поумнею, или задать хорошенькую трепку, и в конце концов заставил меня согласиться, что я заслужила все эти наказания. Примирение было изысканным по форме, но мне хотелось поскорее забыть о нем. Ибо все смахивало на дешевую мелодраму. Я понимала, что вела себя глупо, но я также знала, что на моем месте любая девушка моих лет вела бы себя так же, И стремление на этого, что бы то ни стало сделать меня виноватой было главищим предзнаменованием того, что могло меня ждать в будущем. Но она же была твоей любовницей, наконец смогла я сказать с усилием отстраняясь от него: Допустим, Если тебе угодно так изобразить дело. А как же иначе можно его изобразить? Дорогая, надо быть благоразумной. Мне 32 года. Не думаешь же ты, что я жил монахом? Думаю, что нет. Но сейчас существуешь только ты одна. И отныне будет только так. Ты мне веришь? Скажи, что веришь. Верю. Повтори еще раз. Я повторила. Еще раз. Мне хотелось расспросить его о Ванде, красива ли она, но наше примирение так затянуло, что стало напоминать одно из тех мучительных сцен примирения, которые, несмотря на то, что приносят облегчение, начинают вдруг тяготить, и хочется их поскорее закончить. Поэтому я ни о чем не спросила Неда. Вечером, когда я ложилась спать, мой взгляд случайно упал на книгу Томаса Ульфа «Оглянись, ангел на дом родной!» которая лежала вместе с другими книгами на ночном столике. хватив ее, я спустилась вниз в столовую и стоила книгу в ящик буфета. Я не хотела видеть ее. Это была наша первая значительная размолвка. Вторая была гораздо серьёзней, и в ней доля моей вины была неизмеримо большей. Именно об этой ссоре мне неприятно вспоминать. Впервые натолкнула меня на эту мысль миссис Скелтон. Это случилось в конце июня. В течение нескольких недель Нед был странно молчалив, когда речь заходила о его делах. Раз или два, позвонив ему в контору, я не застала его там. Как потом выяснилось, большую часть дня он проводил в клубе, играя в теннис или скош. Обе игры, как объяснила мне потом, когда я осторожно заговорила об этом, Весьма полезны людям его профессии. Завязываешь деловые знакомства. Однажды вечером, приехав на обед к Скелтонам, я застала дома лишь мать Неда. Мистер Скелтон уехал за город осматривать дом, предназначенный для продажи. А Нет почему-то запаздывал. Я спросила у миссис Скелтон, как, по ее мнению, идут дела у Неда. С истинно гальским пожатием плеч она налила себе стакан жины. «Не думайте, что мой сын делится со мной. Возможно, он откровенен с отцом, хотя я в этом тоже сомневаюсь, но даже если бы это было так, я все равно ничего бы не знала». Но я продолжала расспрашивать, хорошо ли идут дела у Неда. «Он беспокоит меня?» — сказал ей. «Дранзин когда-нибудь в чем-либо преуспевал?» — патетически воскликнула миссис Скелтон. — Никакой настойчивости. Таков и его отец. Если бы не Финниган, мы давно уже были бы банкротами. Имя Финнигана я слышала впервые, но даже не спросила, кто это. Потом я узнала, что так звали старшего клерка в конторе мистера Гарринда Скелтона. — Никакой настойчивости, — повторила она, — никакой уверенности в себе. Эгоист, эгоист до да мозга костей. Она удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Ее лиловые, похожие на створки, раковины, веки медленно прикрыли большие выпуклые глаза. Вам следует взять его в руки, она снова пожала плечами. Хотя это едва ли поможет. Когда говоришь ему что-нибудь, он обязательно сделает наоборот. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль помочь Неду воспользовавшись этой чертой его характера, делать все наоборот. Я хотела, чтобы он добился успеха, и мы скорее поженились, ибо в душе я уже боялась этой затянувшейся помолвки. Кроме того, но это уже я относилась к области благородных побуждений, мне очень хотелось, чтобы Нет подарил мне, как настоящей невесте, концу. Но у меня до сих пор его не было, и мистер Бейнард не приминул съязвить по этому поводу. Но когда я робко намекнула об этом Неду, его ответ привел меня в отчаяние своей неожиданной грубостью. Не знал, что от меня сразу же потребуется кольцо. Эти слова долго не выходили у меня из головы. В тот момент я даже возненавидела Неда за них. Это было несправедливо и грубо с его стороны, и меня с новой силой охватили сомнения. Но я любила Неда, и мне очень хотелось носить облучальное кольцо.